И Амтман Шнур Баух выводил экипаж засад к водяной мельнице баронессе, в амазонском платье старалась всем распоряжать, всегда везде присутствовала и всех ободряла. Наконец, видя невозможность сопротивляться отряду паткуля и страшась не за себя,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 Допросили молодого служителя, который за будущие заслуги успел только сделаться мужем, Пригожей Лотхин. Грозили увесть его подругу в Москву, если он не откроет заговора. Чего не выпытали бы телесные муки, то высказала любовь.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 — Эхе, вижу я, один иностранец между вами. Не мигай мне, Иван Ренальдович, на молодец. Дескать, забыл ты немецкое учтивство.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 Ждал с часу на час генеральства, которое едва ли не равнялось с контурством. Страдал, резался за нее несколько лет и, вероятно, оттого и состарился, что слишком подвязался в трудах за нее. Вдобавок, оставленный садолоидой наедине, объяснился ей в любви с колено преклонением, как следует благородному рыцарю. Достоинства эти были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 «Подожди еще гореть ты, Рингин, подожди, пока месть Елисаветы Трейман не погуляла б тебе», — говорила Ильса, приближаясь вторично в один и тот же день и к Гельмету. Поутру она была пешая, теперь катила на своей походной тележке, далеко упреждавшей о себе стуком побитой дороги.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 Отправляясь в поход против злейшего своего врага, не проститься с нею, может быть, прощанием вечным, почитала она за грех. Вздуманно сделано. Конь привязан к кусту, и маркетанша на пороге хижины. Дверь была отворена настиж, зарево пожаров вместе со светом месяца освещало вполне все предметы, и Ильза переступила порог.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 Но чёрное пятно на виске не тень, Злодейская рука её убила. Она смотрит на пол, Роковой галыш у кровати, Оглядывается, вдоль стены висит мартын. Посинелое лицо —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 Тут солдат ткнул головнею в зубы мальчику. В каком-то безумном молчании Ильза смотрела на старушку, но когда услышала, что солдаты ругаются над ее сыном, природное чувство ни любви нет, но крови пробудилось в ней, и она оттолкнула рукой солдата, вооруженного головней. Прочь. Прочь.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 Месяц глядел в открытые очи мертвеца и раздавался в отдалении похоронный напев Ильзы.